Глава двадцать первая. Ника. Захожу в квартиру. Вижу царящее вокруг безумие и теряю дар речи. Такое впечатление, словно по коридору и комнатам прошелся хромающий, словно потам. Он разнес все вокруг, а часть протащил за собой волоком. Невероятное зрелище. «Я дома!» — объявляюсь порога. «Есть кто живой?» Спрашиваю с опаской в голосе. Удивительно, если никого не прибило по ходу действий. Разнесли все. Такого беспорядка эта квартира за все свое существование не видела. И это я еще молчу про окружающий нас запах. Он очень странный. Но четко прослеживается аромат моих дорогущих духов. Начинаю звереть. «Ну-ка, выходите!» Требую грозно. «Кто трогал мои духи, м? Громко и строго спрашиваю пустоту. Я уверена, проказница меня прекрасно слышит. Они знают, что мамина косметика, мамины украшения и мамины духи для них табу. Но вот только Максим не знал об этом. Теперь будет в курсе. Я не потяну несколько раз в год покупать себе свои любимые духи. Они дорогие. Я и так позволяю себе лишь на праздник и по большой скидке. А тут... Я, конечно, слышу про бардак в квартире, если там проживают маленькие дети. Но не думал, что он доходит до такой степени. Произносит ворон, качая головой. Он обескуражен не менее меня, и я прекрасно понимаю его удивление. Это нечто. Но точно слонопотам?» «Макс!» — говорит Леша, повысив голос. «Ты здесь?» — спрашивает. «Еле нам нужно срочно бежать». Еле слышно уточняет у меня. Пожимаю плечами, понятия не имею. Но если бы произошло что-то плохое, Конин нас уж точно предупредил. Он организовал целую операцию по моему спасению из офиса, и тут нужно было лишь предупредить о неприятностях. Нет, точно, они дома, иного варианта нет. «Здесь я», — доносится из детской. «Девочки, мама приехала. Надо ее встретить». Слышу спокойный голос Максима, и тревога моментально испаряется. «Значит, это они так квартиру разнесли». Только собираюсь устроить взбучку, ведь подобное поведение просто недопустимо, как сердце наполняется нежностью при виде радостных мордашек своих дочерей. Они буквально светятся от счастья и заражают позитивом всех вокруг. Малышки в припрыжку бегут ко мне, размахивают ручками и наперебой хотят рассказать про сегодняшний день. Но когда следом за нами выходит Максим, то у меня пропадает до речи. Вижу его, начинаю громко смеяться. Ворон хохочет вместе со мной. Циц. Грозно требует Макс, но относиться серьезно к нему не выходит. Да и какая серьезность, когда к тебе обращается мужчина с разноцветными заколками вместо волос, размалеванный, будь то побывал у плохого художника вместо холста на Мальберте, и одетый в ярко-розовую юбку, созданную из покрывал. Теперь я понимаю восторг своих дочек и силу любви Максима ко мне. Ни один мужик не стал бы терпеть подобного отношения. Он бы не позволил вот так издеваться над своей внешностью, а Максим... Сердце сбивается с ритма нежности и благодарности. Макс несравненный, он такой один. «Мама, мамочка, ты вернулась?» Радостно скачут мартышки и задорно тараторят, стараясь перекричать друг друга. Они так старательно пытаются перехватить внимание, что у меня начинает кружиться голова. Не знаю, на кого смотреть и кого слушать, вокруг царит настоящий голдеж. «Макс, был рад тебя видеть!» С трудом перебарывая смех, говорит ворон и протягивает руку вперед. Мужчины обмениваются рукопожатиями, а Лёша то и дело костится на девочек. Такое чувство, будь то он боится их, как огня. «Твоя жена в безопасности?» Дети кивают на мартышек и прячет смешок. Тоже с надеждой смотрит на дверь. «Я, пожалуй, пойду, мне пора». Пятится в сторону выхода. «Уже уходишь?» Разочарованно спрашиваю. «Может, останешься? Мы хоть накормим тебя, да, Максим?» «Прошу поддержки у Конина». «Я не голоден». Отвечает и снова пятится к двери. Леша с опаской посматривает то на Максима, то на моих красавец С трудом сдерживает смех. Сущий ужас написан у него на лице. Сразу понятно, в его окружении нет маленьких шкодниц, как у меня. Таких проказниц, кажется, ни у кого нет. Спасибо за приглашение, но меня ждут. Пытается открыть замок. Всем видом показывает, что торопится, и то и дело посматривает на Конина. Видимо, представляет себя на его месте. Я пытаюсь сделать то же самое, и вдруг понимаю, что ему это очень пойдет. Ворон станет отличным отцом, только он пока еще сам не знает об этом. Главное, чтобы подобралась правильная девушка. а Остальное приложится. Уверены на все сто. «Иди, иди», — усмехается Конин. «А то эти мартышки тебя посадят пить чай с игрушками». Стреляет веселым взглядом на девчонок. «Да, принцесски?» – спрашивает у них, смеясь. Девочки переглядываются, о чем-то шепчутся, и на любопытных моськах возникают две довольных лукавых улыбки. От азартного блеска в их глазах страшно становится даже мне. «Дядя Ворон!» – говорит Софа. «Ты идешь с нами?» – заявляет, вставая между Лешей и дверью. «Да-да». Кивает Алиса, присоединяясь к сестре. «Мы тебе еще не все игрушки показали. А еще нам надо построить дом!» С важным видом заявляет София. Ворон бросает на Максима взгляд полной мольбы. Он буквально умоляет спасти его от двух шпанливых девчушек в глазах паника. «Прячется у меня за спиной. Смеюсь!» «Девочки, мы обязательно пригласим дядю Ворона в гости!» Понимая, что Макс эта ситуация забавляет, он не собирается в нее вмешиваться, беру все в свои руки. Не нужно раньше времени отбивать у мужчины желание иметь детей. Если мы оставим ворона с нами хоть на пять минут, то он никогда не согласится стать отцом. Ни при каких условиях. Я прям вижу, как эти мысли написаны у него на лице. Поэтому беру своих мартышек за руки и отвожу их чуть в сторону от двери. Тем самым даю ворону возможность уйти. Он придет, обещаю, но позже. Добавляю с нажимом. Сейчас ему нужно на работу. Срочно! Многозначительно произношу и красноречиво стреляя взглядом в сторону выхода. Мол, беги, Ворон, беги. Лёше не нужно повторять дважды. Они с Максом обмениваются короткими кивками, и наш гость со скоростью света ретируется из квартиры. Аж пятки сверкают, так быстро бежит. Мне кажется, я не успела бы досчитать до трех, как Лёша уже выехал на своей машине из нашего двора. «Мама, а дядя Ворон точно к нам придет? Недоверчиво спрашивает Алиса и щурится. Ее, блин, фиг проведешь. Точно. Киваю. Я не обманываю, только не уточняю, когда именно это произойдет. Не удивлюсь, если ворон согласится прийти к нам в гости лет через десять, чтобы уж наверняка девочки не стали измываться над ним. Папа, ты обещал нам. Куксится Софа. Папа? У меня просто нет слов. Девочки невероятно быстро приняли Макса. Это прекрасно, я очень рада, что они нашли общий язык. «Приедет, приедет!» Заверяет их Конин, он успокаивает разволновавшихся малышек и стреляет взглядом в мою сторону, сдерживает смех. А я в очередной раз поражаюсь, какой же шикарный он мужчина. Не понимаю, как ему удается оставаться сильным, смелым и мужественным, даже размалеванным в заколках и розовой юбке. Просто это Макс. Мой Макс. От осознания того, что этот мужчина мой, за спиной вырастают крылья «Я счастлива!» Словами не передать «Как!» «Если не придет, то мы отправимся к нему в гости». Продолжает, встречаемся глазами и вместе принимаемся хохотать. «Я знаю, где он живет». Заговорчески подмигивает им. Малышки прыгают от восторга и хлопают в ладоши. Они на седьмом небе от счастья. Выкрав минутку свободного времени, Макс подходит ближе ко мне. Обнимает. «Я рад, что ты в безопасности». Произносит на ухо. «Я тоже». Льну к нему и с облегчением выдыхаю. Как же приятно, когда за тебя беспокоятся и когда тебя ждут. Максим бережно касается моих губ своими, но только стоит нашим губам соприкоснуться, как страсть и жажда берут вверх. Мы с трудом успеваем остановиться и не перейти тонкую грань. Малышкам не нужно видеть столь откровенные поцелуи. Нам нужно попридержать свои желания. Мы не одни. «Девочки, наведите порядок в комнате». Строгим голосом обращаюсь к дочкам. Я до сих пор негодую по поводу ужасного беспорядка в квартире, винить в этом могу только их. Уверенно, мои мартышки учинили погром, а Максиму сказали, будь то им мама разрешает. Они у меня те еще придумщицы. И у, -у, -у, у Строят недовольные моськи. Сейчас я переоденусь, и мы пойдем обедать. Поясняю, у вас есть всего несколько минут, чтобы привести квартиру в надлежащий вид. Не хотим. Софа топает ножкой. Бросаю на них очень суровый взгляд. Я не спрашиваю. Заявляю с непробиваемым видом. Обед обязателен, это не обсуждается. Смотрю поочередно на девочек. Потом спать. Недовольно конючат, но все-таки разворачиваются и идут в комнату. То-то же. «Мам, а мне можно переодеться?» Строят жалостливую моську Максима и моментально разрушают всю серьезность момента. Смеюсь, не в силах сдержаться. «Можно, киваю. Идем, веду его за собой».